Глава семьдесят шестая Это не просто дерево, Леона. Дарклейн погладил его, и мне показалось, что ветви зашевелились в ответ, рождая тихий шепот, плывущий по залу. Это древо познания. Оно древнее, как само время. Из-за него мой предок и поселился тут, вдали от всех, построив замок вокруг него, чтобы сберечь это сокровище. А как оно поможет с лечением нашей ящерки? Тоже коснулась шершавой коры. Как бы попроще объяснить. Просто скажи, я пойму. Наш мир хранит всю информацию, какая только может существовать, на тех слоях реальности, куда нам очень сложно попасть. Это как огромная библиотека, и с помощью древа можно получить к ней доступ. Правда? Я просияла. Чудесно, давай начнем. Не все так просто, Леона. Демир покачал головой. Древо часто показывает то, что считает нужным, а не то, что ищешь. С ним непросто договориться. Но мы же попробуем. Конечно, иди сюда. Он встал за мной, вытянув вперед руки и предупредил. Ничего не бойся, доверься мне. Я буду твоим проводником. И, пожалуйста, слушайся безоговорочно, хорошо? Ну, я попробую. Леона! арыкнул и легонько прикусил кожу на шее, Разгоняя взбесившихся мурашек, щекотать мигом вспыхнувшее тело. Непосушная лекарка. Колдуй уже», — фыркнулся смешком. «Ящеринок ждет». «Хорошо». Он сжал меня еще крепче и начал шептать непонятные слова. Между ладонями Даргдара в паре сантиметров от моей груди вспыхнула белая искорка. Набирая силу, она засияла и увеличилась до довольно большого серебристого шара, от которого во все стороны начали растекаться светлые нити. Невесомо покачиваясь в воздухе, они опутали нас коконом, словно двух мушек, угодивших в паутину. А потом я моргнула и... Вокруг было темно. Ни потолка, ни пола, ни стен, только темнота. Бархатная, внимательная и осторожно приглядывающаяся к тебе. Стало страшно, но я чувствовала руки Демира, которые все так же крепко держали меня, и успокоилась. «Все хорошо», — прошептал он. Голос доносился, словно издалека. «Теперь проси у древа то, что тебе нужно». «Как?» — тихо спросила и удивилась тому, как прозвучали слова. «Мысленно представь, сформулируй почетче». «Ясно, вроде бы». Прикрыв глаза, принялась формулировать. Но не тут-то было. Мысли разбегались в разные стороны, как скользкие червяки. Разум словно решил подумать обо всем на свете и сразу. Уф, а это нелегко, оказывается. Я сделала глубокий вдох и представила больного малыша. Шейка приросла к спинке, крыло тоже, лапка сломана. Видимо, по какой-то причине во время развития в яйце что-то пошло неправильно. Надо сделать разрез, отсоединившие малыша и крыло но так, чтобы ничего не повредить и, главное, не задеть крупные кровеносные сосуды и загипсовать лапку, чтобы косточки срослись. Остальные мысли ушли на задний план, из головы будто выдало все лишнее. Я открыла глаза, как-то поняв, что пришло время, и не ошиблась. Передо мной сама раскрылась, шелестя листами, огромная книга. Замерев от восторга, принялась жадно читать, глотая абзац за абзацем, И надолго застывая над картинками схемами, которые были живыми, сбившимся сердцем, кровью, толчками текущей по кровеносной системе с подвижными косточками. — Леона, мои силы на исходе! — прошептал Демир. — Пора уходить, поторопись, любимая. «Да, — Да-да-да, — закивала Россия, напоглощая информацию. — Тут так много всего, и все это нужное, полезное, уникальное. — Милая, пожалуйста! — его голос сорвался. «Дамир?» Я развернулась, почувствовала, что руки Даргдара больше не обнимают меня. «Ты как?» «Все хорошо, только...» Прерывисто вдохнул. «Надо идти». «Хорошо, идем». Послушно кивнула, напуганная его запавшими глазами и неестественной бледностью лица. «Дамир?» Нахмурилась, не понимая, что происходит. Проследила за напряженным взглядом жениха и как и он замерла. Неподалеку от нас стояла женщина. Она покачивалась на краю той самой крыши, по которой недавно ночью гуляла я. Ветер развивал ее светлые волосы, от лунного света, казавшиеся первомутровыми, и трепал подол белой ночной рубашки. Я сердцем поняла, кто это. Оглянулась, а Демира рядом уже не было. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Ужас подкатил горло горьким склизким комом. Сердце застучало дробно, не давая дышать. «Как мне отсюда выбраться?» «Демир!» Хотела крикнуть так громко, как только смогу. Но вместо этого изо рта вырвался лишь хрип. «Что же мне теперь делать?» «Демир!» Я очнулся на полу и резко вскочил, ошпаренный мыслью о том, что Леона осталась там, в Междумирье, без какой-либо защиты. «Что натворил черти бесхвостые? Помочь хотела теперь. Она же человек. Ей там не выжить!» Зашептал заклинание, чтобы снова нырнуть то измерение, но резко налетел на ментальный блок, недвусмысленно намекающий, что обратно хода нет. Что не так? Мысли заметались. Да, я выложился по максимуму. Перенос человека туда очень энергозатратен. Но это не могло повлечь за собой такие последствия. Попробовал еще раз. С тем же результатом. Что и почему не пускает туда? Черти драны, у меня нет времени выяснять, чем причина. Счет на секунда идет. Ужас распластал крылья в душе, погасив даже ревущую благим матом ярости